— прервал его Ванда Руфус. — Прежде чем припечатать меня очередным оскорблением, выслушайте встречное предложение. Ваша группа подключится к общим работам, и за оставшиеся несколько недель я уплачу миллион франков лично вам, а остальным по сто тысяч на нас. Но вы должны отдать мне карту и дневник. — Не продолжайте. Нам ничего не известно ни о каких карте и дневнике. Я готов заплатить любые деньги. Политика Рубо не отвечает моим целям и... «Поберегите ваше красноречие для другого случая. Даже если бы у нас и были при себе какие-либо документы, мы уничтожили бы их, попав в плен. Что же касается вашего предложения, то ни в какие сделки с негодяями я не вступаю. Но был бы рад, если этой мужественной троице удалось выбраться из передряги живыми». При слове негодяй лицо голландца дернулось. «Что касается меня», — подхватил Альфонс Ничейный, «то я иной раз не прочь заключить сделку даже с негодяем». Но с бездушными, кровожадными, алчными псами — никогда. Ван дер Руфус подступил к нам вплотную. Лицо его стало пепельно-серым. — Это ваше последнее слово? Он обернулся к нам. — И ваше тоже. Чурбан Хопкинс смачно плюнул в его сторону. Ван дер Руфус злобно взревел и отскочил назад. Глаза его горели. От шума пробудился безумный лорд. — Ставлю в вопрос на голосование. — Акционеры приняли решение, — возвестил ван дер Руфус, передать эту четверку исполнительной комиссии». Не глядя на нас, он вышел из хижины. «Исполнительная комиссия ставит вопрос на голосование». Итог голосования вылился в радостный вопли. «Сжечь их! Спалить! Повестка дня исчерпана, собрание объявляю открытым». Устав и без того не неспособный сидеть прямо, щедро угостился спиртным и хлопнулся навзничь. «Нас вывели из хижины». «Ах, как славно, сейчас повеселимся!» — развлекал нас дорогой глава фирмы. Привяжем вас к столбу, навалим дров побольше, плеснем керосину и будем любоваться зрелищем. Прочие акционеры таскали дрова и возбужденно пересмеивались в предвкушении редкого удовольствия. «Сожалею, ребята», — побледнев тихо проговорил Леометр, — «на такой конец мы не рассчитывали». М «Да», — пробормотал Хопкинс, не сводя глаз с оживленных хлопочущих темнокожих. «Что и говорить, смерть не из приятных». «Выше голову, Хопкинс!» Беззлобно поддел его Альфонс Ничейный. «Я бы попросил воздержаться от оскорблений!» Нервно взвился Хопкинс. «Возьмемся за руки, ребята!» — предложил я. «Чтобы не случилось потом, а до сих пор мы все делали как надо!» «По-моему, я здорово выступил!» Насколько позволяли путы, мы протянули друг другу руки. Глава фирмы с огромной охапкой хвороста в руках на ходу пытался нас подбодрить. «Заждались, наверное! Потерпите еще мало, сейчас!» Что-то просвистело в воздухе, и в следующее мгновение в грудь удивленного руководителя фирмы вонзилось острие копья. Фирмач без звука рухнул на землю. Кусты и деревья вокруг словно ожили. С оглушительными воплями отовсюду хлынули темнокожие воины в сине-бело-красной боевой раскраске. «Племя Фонги!» — воскликнул метр До вооруженного столкновения не дошло, зато на общем собрании почтенных пайщиков акционерного общества обрушилась лавина пинков и затрещин. Единственной жертвой инцидента оказался глава фирмы. Спасатели, подоспевшие столь стати, мигом связали мистификаторов. Нас взял под свою опеку Матеас, который и привел подмогу. «Желтороженький ты наш!» — радостно возопил я, и, невзирая на его густо покрытую растительностью физиономию, мы обнимали и чмокали испанца куда ни попадя. К километру приблизился высокий, стройный красавец-негр. «Приветствую тебя, господин!» «Твой старый друг не побоялся прийти к тебе на выручку даже сюда, на этот проклятый берег». Спасибо, Мимбине! ламетра обнял мужественного вождя. Ценил столь высокую честь, мой господин. Прибыв в Тамарагду и не обнаружив там Ламетро, Матеос тотчас обратился к вождю и вручил ему послание. Узнав, что ключ к разгадке следует искать на проклятом берегу, Мимбини вместе со своими воинами поспешил нам на выручку. Помощь подоспела как нельзя кстати. Лорд Пивбрак так неистовствовал, что пришлось его связать. «А теперь следует взглянуть на рудники», — распорядился Ламетер. В нескольких часах ходьбы от Потемкинской столицы в каменистой долине вдоль высохшего ручья находились алмазные копи. Толпы темнокожих трудились кайлом, и лопатой толкали тачки к вращающемуся по кругу механизму. Мы атаковали их с трех сторон одновременно, и нападение оказалось настолько неожиданным, что ни о каком сопротивлении и речи быть не могло. Ванда Руфуса приволок под мышкой «Хопкинс», и с видом победителя швырнул голландцы к нашим ногам. Почтенный господин не слишком трепыхался, Хопкинс не пожалел для него тумаков. Воины Фонги заняли территорию. К жилью даже не стали приближаться, лишь окружили рудники, чтобы никто не сбежал.